«Чей для бегства нет, если настало время платить за беззаконие предков». Принцесса Ирулан. Избранные из речения Муаддиба. Услышав шум в большом зале, Джессика включила свет у кровати. Часы еще не успели перевести на местное время, и ей пришлось вычесть двадцать одну минуту, чтобы понять, что уже около двух ночи. Громкий голос то исчезал, то слышался вновь. «Неужели нападение Харконнанов?» — подумала она. Выскользнув из постели, она включила экран монитора, чтобы проверить, где члены ее семьи. Пол спал в глубоком погребе, поспешно переоборудованном под спальню для него. Шум явно доносился не оттуда. В комнате герцога никого не было. Постель его оставалась не смятой. Должно быть, он все еще на полевом командном пункте. В средней части дома мониторов еще не было. Стоя посреди комнаты, Джессика прислушивалась. Кто-то кричал, звали доктора Юэ. Джессика нашла халат, набросила его на плечи, сунула ступни в шлёпанцы и застегнула на ноги ремень ножен. В зале вновь позвали Юэ. Джессика подпоясала халат и вышла в коридор. И только тут её пронзила мысль: а если ранен сам Лета? Она пробежала по ставшему бесконечным коридору, свернула в арку в его конце, рванулась мимо парадной столовой по проходу к большому залу. Влетев туда, она обнаружила, что зал ярко освещён, и все пристенные плавучие лампы горят на полную мощность. Справа от входа двое часовых поддерживали дункан Айдаха. Голова его свалилась на грудь, увидев её, все смолкли. Один из часовых обвиняющим тоном сказал, обращаясь к Айдахо. «Ну, погляди, что ты натворил!» «Разбудил леди Джессику!» Громадные портьеры за их спинами вздувались пузырями, значит, дверь не заперли. Не было видно ни герцога, ни доктора Юэ. Холодно глядя на Айдахо, Мейбс отступила в сторону. Она была в длинном коричневом одеянии, по подолу которого змеился узор. А бут она была в расшнурованные пустынные сапоги. Значит, я разбил леди Джессику, пробормотал Айдаха, и подняв побогревшее лицо к потолку, заорал: "Мой меч пил вражью кровь ещё на грум-груммане!" "Великая мать, он пьян", подумала Джессика. Загорелое круглое лицо Айдаха хмурилось. Его курчавые, как шкура чёрного козла, волосы были испачканы грязью. Через прореху в плаще виднелась парадная рубашка, в которой он был на обеде. Джессика подошла к нему. Один из часовых кивнул ей, не выпуская Айдаха. "Не знаем, что и делать с ним, миледи. Шумел перед входом и отказывался войти. Мы побоялись, что появятся местные и увидят его. Это было бы совсем не кстате." Тогда нас могут плохо подумать. Где он был? спросила Джессика. Провожал домой собеда одну из молодых дам по приказу Хавата. Какой же? Одну из девок из корте, понимаете, миледи. Он глянул на Мейпс пониже в голос. Айдахо всегда вызывают, если надо проследить за женщиной. Джессика подумала: это так. Но почему же он пьян? Нахмурившись, она обернулась к Мейпс. Принеси чего-нибудь бодрящего, Мейпс. Лучше кофеин. Может быть, осталось немного кофе со специей. Пожав плечами, Мейпс отправилась на кухню, глинища не зашнурованных сапог шлёпали по каменному полу. Айдаха с трудом приподнял подбородок, намереваясь взглянуть на леди Джессику, но голова тут же упала обратно на грудь. Убил больше 300 для герцога, пробормотал он. «И кто знает, зачем я здесь?» «Нет жизни под землёй! Нет жизни и на земле!» «Что это за место, а?» Шум в боковом проходе привлёк внимание Джессики. Она обернулась, увидела подходящего к ним Юэ с медицинской сумкой в левой руке. Он был полностью одет, казался измученным и бледным. Вытатуированный алмаз ярко проступил на лбу. Ах, добрый доктор, зарылай Даха. Ну что ты знаешь, док? Лупки и да пилюли. Он повернулся к Джессике. Должно быть, я сейчас вляю проклятого дурака, а? Джессика молча нахмурилась. Почему же Даха пьян? Может быть, его подпоили каким-нибудь зельем? «Перебрал меланжевого пива», — объявил Айдаха, пытаясь выпрямиться. Мэйб свернулась с дымящейся чашкой в руках и неуверенно встала за Юэ. Она поглядела на Джессику, та покачала головой. Юэ поставил ящичек на пол, кивком поприветствовал Джессику и сказал. «Меланжевое пиво, не так ли?» «Превосходное! Лучше не пробовал!» — выговорил Айдаха и попытался встать на вытяжку. — Впервые опробовал меч на Громане. Убил Харкон... Хар... Харкон убил его для герцога. Юэ повернулся, глянул на чашку в руке Мейпс. — Что это? — Кофе, — пояснила Джессика. Юэ взял чашку, поднес ее Айдаха. — Выпей-ка это, парень. Не хочу пить. Пей, говорю. Голова и даха качнулась вперёд. Он пошатался и шагнул к ЮЭ, увлекая за собой стражу. Я по горлос, это дай вашей перской вселенной дог. А сейчас ну разик сделаем, по-моему. После того, как выпьешь это, сказал ЮЭ. Здесь только кофе. Чёртоски. Привлекательное местечко. Проклятое солнце слишком яркое. У всего неправильные цвета. Всё не так или Слушай, уже ночь. ЮЭ убеждал его: "Выпей, будь хорошим мальчиком, хуже не будет". "Не хочу, чтоб было хуже. Нельзя же болтать с ним всю ночь". произнесла Джессика, подумав, что требуется шоковая терапия. Миледи, вам ни к чему более задерживаться здесь, сказал ЮЭ. Я позабочусь о нём сам. Джессика покачала головой, шагнула вперёд и с размахом ударила Эдаха по щеке. Тот отшатнулся назад, увлекая стражей. Яростно поглядел на неё. Нельзя так вести себя в доме твоего герцога, сказала она, расплёскивая кофе. Выхватила чашку из рук ЮЭ и ткнула ей Даха в лицо. "Пей, живо, я приказываю". Айдаха рывком выпрямился. Хмуро поглядел на неё и произнёс тщательный, подчёркнуто выговаривая слова: "Я не исполняю приказов лазутчиков проклятого барона". ЮЭ застыл, обернувшись лицом к Джессике. Лицо её побледнело. Она кивнула. Теперь всё становилось на свои места. Все эти обрывки мыслей, которые она подмечала в словах и поступках людей, окружавших её последние несколько дней. Её вдруг охватил гнев, такой, что его даже трудно было сдержать. Лишь призвав на помощь все свои знания дочери Гессера, она смогла успокоить свой пульс и выровнять дыхание. Но огонь гнева всё-таки не погас. Айдаха всегда использует, если нужно проследить за женщиной. Анна метнула взгляд на Юэ. Доктор опустил глаза. "Тебе это было известно?" спросила она. "Я? Слухи, миледи. Но я не хочу более огорчать вас." "Хават," отчеканила она. "Я хочу, чтобы Сафира Хавата немедленно доставили ко мне. Но, миледи, немедленно." Это Хават подумала она. Источником такого подозрения может быть только он. Никого другого даже не стали бы слушать. Айдаха качнул головой и пробормотал: "К чертям, всю эту проклятую дрянь". Джессика взглянула на чашку в своей руке и резко выплеснула содержимое в лицо Айдаха. "Заприте его в одной из комнат для гостей в восточном крыле. Пусть проспится". Оба стража посмотрели на него несчастными глазами. Один осмелился возразить: "Быть может, отвести его в другое место? Миледи, мы могли бы, пусть будет здесь". отрезала Джессика. «У него здесь дело». Голос её отдавал горечью. «Он так хорошо следит за дамами!» Страж судорожно сглотнул. «Ты знаешь, где герцог?» требовательно спросила она. «На командном пункте, Миледи». «А Хават с ним?» «Хават в городе, Миледи». «Сразу же доставить его ко мне, когда вернётся», сказала Джессика. «Я буду ждать в гостиной, пока он не появится». «Но, Миледи...» «Если будет необходимо, я обращусь к герцогу», — сказала она. «Надеюсь, впрочем, что до этого не дойдёт. Я не хочу его беспокоить по пустякам». «Да, миледи». Джессика бросила пустую чашку в подставленные руки Мэйпс, встретив вопросительный взгляд синих на синим глаз. «Можешь вернуться в постель, Мэйпс?» «Вы уверены, что я не потребуюсь?» Джессика мрачно ответила. «Уверена». Наверное, с этим вопросом можно было бы подождать до утра, сказал ЮЭ. Я дал бы вам успокоительное, и ты вернёшься к себе и оставишь меня в покое. Я сама разберусь, ответила она, похлопав его по руке, чтобы смягчить тон приказа. Вот так. Она резко оглянулась и высоко держа голову, величева отправилась вглубь дома к своим комнатам. Прохладные стены, переходы, знакомая дверь. Джессика рывком распахнула её, вошла внутрь и захлопнула дверь за собою. Она стояла, яростно глядя в замутнённое плёнкой силового щита окно. Значит, хават. Ни его ли и подкупили харкононы. Посмотрим. Джессика подошла к глубокому старомодному креслу, покрытому расшитой шкурой, и повернула его к двери. Она ощутила вес криса на ноге, потом решила переместить нож на руку, проверила легко ли он выходит из ножен. Снова оглядев комнату, она восстановила в памяти положение всех предметов на случай необходимости: шезлонг в углу, кресла с прямыми спинками у стены, два низких стола, её собственная цитра на подставке рядом с дверью в спальню. Плавучие лампы светились бледно-розовым светом. Она притушила свет, уселась в кресло, поглаживая рукой ткань. Карелевская пышность материи весьма подходила к случаю. Теперь пусть идёт, подумала она. Посмотрим, что будет. И подготовилась ждать привычным для пинок дисыриц способом: копить терпение, сберегать силы. Стук в дверь раздался раньше, чем она ожидала, и, получив разрешение, в комнату ступил Хават. Застыв в кресле, она следила за ним, чувствуя под наркотической живостью движений его накопившуюся усталость. Старческие с прожилками глаза Хавата поблёскивали. Морщинистая кожа в тусклом свете отливала желтизной. На рукаве правой руки расплылось широкое мокрое пятно. Она почувствовала, что сегодняшний день не обошёлся без крови. Джессика показала на одно из кресел с прямой спинкой и сказала, «Возьми одно и сядь ко мне лицом». Хават повиновался. «Ох, этот дурак Айдаха!» — подумал он. Посмотрев на лицо Джессики, он понял, что придётся выпутываться из затруднительного положения. "Похоже, пора выяснить наши отношения", произнесла Джессика. "Что же вас беспокоит, миледи?" Он сел, положив руки на колени. "Нисоображаний «Не винность", отрезала она. "Если ЮЭ не объяснил тебе, почему мы призвали тебя, это сделал один из твоих осведомителей среди домашних. Признай хоть это. Как вам угодно, миледи." Ну что ж. Сперва ответь мне на один вопрос, сказала она. Ты агент Харконанов? Хват от неожиданности приподнялся в кресле. Вы смеете так оскорблять меня? Садись, приказала она. Но меня ты посмел так оскорбить. Он медленно опустился обратно. Читая мысли на этом хорошо знакомом лице, Джессика облегчённо вздохнула. Нет. Не хават. «Теперь я знаю, что ты остаешься верным моему герцогу», — сказала она. «И я готова простить твою выходку». «А есть что прощать?» Джессика нахмурилась. «Следует ли идти с козырей? Сказать ли ему о дочери герцога, которую я ношу в себе уже несколько недель? Нет. Лето и сам еще не знает. Это лишь усложнит ему жизнь, отвлечет его, когда он должен думать лишь о нашем спасении». Эту карту следует приберечь до времени. Недоразумение могла бы разрешить ясновидящая, сказала она, но среди нас нет ясновидящей, утверждённой высшей коллегией. Совершенно верно. Ясновидящей нет. А есть ли предатель, спросила она. Я тщательно продумала это. Кто бы это мог быть? Ни Гарни, и, конечно, ни Донкан. Их лейтенанты не занимают стратегически важного положения. Это не ты, Сафир. Пол исключается. Я знаю, что это не я, остаётся доктор Юэ. Вызовем и проверим. Вы знаете, что это напрасный труд, сказал Хават. Он был подвергнут имперской обработке, это я знаю точно. Добавим, что его жена была из дочерей Гессера, её убили харконаны, сказала Джессика. Так вот, что с ней случилось? "Вас кликнул Хават. Разве ты не слыхал ненависть в его голосе, когда он упоминает имя Харконовых? У меня, знаете, плохой слух", сказал Хават. "Какие основания есть у тебя для столь жестокого обвинения?" Хават нахмурился. "Мы, госпожа, ставим своего слугу в затруднительное положение. В первую очередь, я верен герцогу. Именно поэтому я готова тебе многое простить", сказала она. И снова я должен спросить: а что прощать? Пат произнесла она. Он пожал плечами. Тогда отвлечёмся на минутку, сказала она. Донканайдаха, великолепный воин с способностью в области охраны и слежки, которого так высоко ценят, сегодня ночью перебрал чего-то называемого миланжевым пивом. Мне докладывали, что среди наших людей не он один был дурманен этим зельем. «Верно ли это?» «Вам же докладывали, миледи». «Докладывали. Тебе не кажется, что это слишком, Сафир?» «Моя госпожа говорит загадками». «Воспользуйся же своими способностями ментата», — отрезала она. «Знаешь, в чём дело с Айдахой и прочими?» «Могу ответить четырьмя словами. У них нет дома». Хават ткнул пальцем вниз. «Аракис. Вот их дом». Они не знают Аракиса. Колодан был их домом, но мы вырвали их с корнем. У них теперь нет дома, и они боятся, что Герцк подведёт их. Он напрякся. Такие речи в устах кого-нибудь из них могли бы прекрати Софир. Пораженчество или предательство, если доктор ставит правильный диагноз. Я лишь хочу излечить эту болезнь. Эти вопросы Герцк поручил мне. Но ты понимаешь, что я естественно заинтересована в знании хода болезни, сказала она. И быть может, ты согласишься, что у меня есть определённые способности в этой области. Придётся встрехнуть его, размышляла она. Ему нужна встряска, чтобы избавиться от рутины. Есть много толкований, что могут заинтересовать вас, сказал Хават, пожимая плечами. Значит, он уже считает меня виновной? Конечно, нет, миледи. Но я, учитывая сложившуюся ситуацию, не могу позволить тебе исключить любой шанс. Прямо здесь, в этом доме, ты проглядел угрозу жизни моего сына, сказала она. Чей, по-твоему, был этот шанс? Его лицо потемнело. Я предложил герцогу свою отставку. А он не ты её предлагал, или полу? Теперь он явно рассердился. Гнев выдавали и частое дыхание, и раздутые ноздри, и прямой взгляд. Она увидела, на его виске забилась жилка. "Я предан герцогу, отчеканил он. Итак, предателя нет", сказала она. Угроза исходит непонятно откуда. Быть может, она связана с бластерами. Они могут рискнуть и расположить вокруг дома несколько бластеров с часовыми механизмами, нацеленных на домашние силовые щиты. возможно, они, а как потом доказывать, что взрыв не был атомным, спросил он. Нет, миледи. Настолько незаконными методами они не будут пользоваться. Радиация останется, такую улику не спрячешь. Нет, они выполнят большинство принятых правил. Предатель. Ничего другого не остаётся. Уверяешь, что ты предан герцогу, усмехнулась она и гобишь его, пытаясь спасти. Он глубоко вздохнул. Если вы не виновны, я принесу самые униженные извинения. А теперь подумай, Сафир, сказала она. Человек лучше всего чувствует себя на своём собственном месте. Каждый знает своё место среди прочих. Разруши это место, погубишь человека. Среди всех нас, тех, кто любит герцога, мы с тобой, Сафир, обладаем реальной способностью уничтожить место другого. Разве не могла я Софир нашептать ему свои подозрения ночью, когда он наиболее чуток к моим словам? Или тебе надо объяснить подробнее? Вы мне угрожаете, огрызнулся он. Нет, просто указываю тебе, что нам наносят удар зная наши взаимоотношения. Умный, дьявольски умный удар. И я предлагаю отвести этот удар, изменив наши с тобой отношения так, чтобы не осталось и щели, куда может войти лезвие врага. «Вы обвиняете меня в нашептывании герцогу беспочвенных подозрений?» «Да, беспочвенных». «И вы будете бороться с собственным шепотом?» «Это твоя жизнь проходит среди шепота, Сафир. Не моя». «Значит, вы сомневаетесь в моих способностях?» Она вздохнула. «Сафир, я хочу, чтобы ты понял роль своих собственных эмоций во всем этом». Обычный человек это просто животное, лишённое всякой логики. И предположение, что логику можно проецировать на все стороны жизни, не всегда верно, но допустимо в меру полезности. Ты, воплощение логики, ты Ментат, и твои решения складываются в концепции, которые ты потом проецируешь вовне, всесторонне изучая и рассматривая их. Вы что, пытаетесь учить меня моей работе? спросил он, не скрывая презрения. Всё, что вне тебя, можно рассматривать с помощью твоих логических методов, сказала она. Но одна из главных черт человека заключается в том, что глубоко личные вопросы трудно выявить в той степени, чтобы их можно было анализировать логически. Так можно даже сломать человека, и он будет потом обвинять всех и вся, скрывая истинные причины. Вы злонамеренно пытаетесь подорвать мою веру в собственные способности, Минтад задохнулся от негодования. Да если бы мне на этом попался кто-нибудь из наших на попытке обезвредить любое оружие из нашего арсенала, я бы не стал сомневаться, вынося ему приговор и приводя его в исполнение. И самый лучший Минтат обязан считаться с возможностью ошибки в расчётах, сказала она. Я это всегда утверждал». «Тогда считай, пьянство и ссоры среди людей, сплетни и дикие слухи о баракисе, они не обращают внимания на простейшие...» «Праздность не более», — ответил он. «Не пытайтесь отвлечь мое внимание, сделать тайну из пустяка». Она глядела на него, думая о людях герцога, вместе завивавших в бараках горе веревочкой. Там даже в воздухе и чудилось напряжение. Запах горящей изоляции. Они как космические скитальцы из древней ещё до гильдийской легенды, подумала она, как сотоварищи затерявшегося звездопроходца Амполироса, с их пренебрежением к собственным маоружею. Вечные ищущие, вечно готовящиеся и всегда застигнутые в расплох. Почему ты никогда в полной мере не использовал на благо герцога мои способности, спросила она, опасаясь конкурента. Он яростно глядел на неё, старые глаза горели гневом. Не думайте, что мне ничего не известно о вас, дочерях Гессера. Хмурясь, он молк. Не стесняйся, говори, что хотел сказать. А ведьмы в Гессыритках, я знаю кое-что об основах вашей подготовки, произнёс он, видя, как она прёт из пола. Меня не обманишь этой ложью для простаков. Мы, дочери Гессера, Мы существуем лишь для того, чтобы служить. Шок должен быть жестоким. Он уже почти созрел для удара, подумала она. Ты с уважением слушаешь меня на совете, сказала Джессика. Но редко интересуешься моим мнением. Почему? Я не верю в цели бины гисэриц, сказал он. Вам-то может казаться, что вы видите человека насквозь, что можете заставить его сделать именно то, что вы, Сафир, Ты бедный глупец, яростно перебила его Джессика. Нахмурившись, она откинулся в кресле. "Какие бы слухи о наших школах до тебя не доходили, сказала она, правда гораздо сильнее. Если бы я захотела погубить герцога или тебя, да кого угодно, ты не смог бы помешать мне". Она подумала: "Почему я позволяю, чтобы гордость моя произносила эти слова? Не тому учили меня". и не так можно потрясти его». Хават запустил руку в карман, прикоснулся к крошечному пистолету с отравленными иглами. «На ней нет щита», — подумал он. «А если она просто блефует? Сейчас я мог бы с легкостью убить ее. Но ах, каковы будут последствия, если я ошибаюсь!» Джессика заметила, как его рука опустилась в карман и проговорила. «Ах!» Давай поклянемся, что не применим насилия друг против друга. Достойная клятва, согласился он. Пока эта хворь ещё разделяет нас, сказала она. Вновь прошу тебя, подумай, неразумнее ли считать, что харконыны внушили нам эти подозрения, чтобы восстановить нас обоих друг против друга. Похоже, вновь пад, объявил он. Она вздохнула, подумав. Он уже почти готов для удара. «Герцог и я, словно отец и мать для наших людей», — сказала она. «Положение — он ведь не женился на вас», — спокойно возразил Хават. Она заставила себя успокоиться, подумав. «Что же, это неплохой выпад». «Но он не женится ни на ком другом», — ответила Джессика. «Пока я жива. И, как я сказала, мы, словно отец и мать». Но чтобы разрушить это естественное положение, возмутить его, разорвать, смешать. Ну да, кого Харкононам выгоднее наметить своей целью? Он уже чувствовал, куда она метит, и брови его угрожающе сдвинулись. "Самого герцога?" спросила она. "Привлекательная цель, конечно, но кого ещё, кроме, может быть, пола охраняют лучше меня?" соблазнительно Ни они знают, что дочь Гессера плохая мишень. Есть ещё лучшая цель. Человек, чьи служебные обязанности сливаются в громадное слепое пятно. Человек, для которого подозревать столь же естественно, как и дышать. Чья жизнь складывается из намёков и тайн. Она резко ткнула в него пальцем. "Это ты, ховат". Минтат вскочил на ноги. "Я не отпускала тебя, Сафир", вскричала она. Старый ментат почти рухнул в кресло. Столь быстро повиновались его мускулы. Она сухо улыбнулась. «Ну вот, теперь ты кое-что узнал на деле о нашей подготовке», — добавила Джессика. Хават сухо сглотнул. Она повелевала им, как королева. Властному приказу, ее тону и манере он не мог не подчиниться. Само тело его повиновалось ее словам быстрее, чем он успел осознать. и ничто не могло бы воспрепятствовать повиновению ни логика, ни ярость, ни гнев. Ничто. Чтобы сделать такое, она должна была глубоко, насквозь видеть его. О такой глубине контроля он не мог прежде даже помыслить. «Я только что говорил о тебе, что мы должны понимать друг друга», — сказала она. «Но я имела в виду, что ты должен понять меня. Я давно поняла тебя. И теперь говорю». Лишь твоя преданность Герцогу сможет уберечь тебя от меня. Не отводя от неё глаз, он облизнул губы. Если бы я хотела жить с марионеткой, Герцог женился бы на мне, сказала она, и даже думал бы, что сделал это по собственной воле. Хавот наклонул голову, глядя из-под лобья сквозь редкие ресницы. Только крайние усилия воли не позволяло ему теперь крикнуть охрану. Усилия воли неуверенность. Даже кожа его не забыла эту покорность. В тот миг она могла бы извлечь оружие и спокойно убить его. Неужели у каждого человека есть такое слепое пятно, думал он. Неужели каждого из нас можно заставить что-то сделать без осознания самого поступка? Мысль эта потрясла его. Кто же может остановить личность, обладающую такой силой? Теперь ты увидел каменный кулак в мягкой перчатке Бины Гисэрит, сказала она. Немногие остаются в живых после этого. Такая штука для нас не сложна. Совсем мы и марсиналом ты не знаком. Учти. Почему же вы не обратите всей этой силы против врагов герцога, спросил он. Как? И против кого? возразила она. Надо ли делать из герцога слабокане способного действовать без моей помощи? Но с такой силой, сила это обоюдоострый меч Сафир, сказала она. Сейчас ты думаешь, как ей просто заставить своё живое орудие смертельно ранить врага, истина Сафир, даже тебя. Но чего я добьюсь, если бы мы, дочери Гессера, делали такое, что подумали бы о нас? Мы не хотим этого, Сафир. Мы не хотим погубить себя сами, она кивнула. Мы действительно существуем только для того, чтобы служить. Мне нечего ответить, произнёс он. Вы знаете, мне нечего ответить. И ты не скажешь никому о том, что произошло между нами, произнесла она. Я ведь знаю тебя, Сафир. Миледи, старик вновь попытался сглотнуть пересохшим горлом. Он думал: да, силы её велики. но тем более грозным оружием станет она в руках харконанов. Герцога могут погубить не только враги, но и друзья, сказала она. Я надеюсь, теперь ты продумаешь свои подозрения и поймёшь, что для них нет причины. Если это можно будет доказать, сказал он. Если, фыркнула она. Если, сухо повторил он. Ты слишком прямо, проговорила она. Осторожен Произнёс он. К тому же я всегда учитываю возможность ошибки. Тогда я задам тебе ещё один вопрос. Если ты стоишь перед другим человеком, связанный и беспомощный, в руках у него нож приставлен к твоему горлу, но он тебя не убивает, наоборот, развязывает путы и даёт нож тебе в руки. Она поднялась, повернулась к нему спиной и сказала: "А теперь можешь идти, Сафир". Стареминт тот поднялся. Рука его нерешительно попал зла в карман к смертоносному оружию. Он вспомнил арену, давнюю кариду отца герцога. Всё-таки он был храбр, какими бы ни были его промахи. В сферепы чёрный зверь замер в смятении с опущенной головой. Старый герцог спиной повернулся к рогам, плащ с капюшоном небрежно переброшен через руку. Рёв одобрения на трибунах Бык я, а она матадор, подумал Хават. Он отнял руку от оружия, поглядев на выступивший на ладони пот, и понял, чем бы всё это в конце концов ни закончилось, мига этого он не забудет, не забудет и высшего восхищения леди Джессикой. Спокойно повернувшись, Хават вышел из комнаты. Джессика отвела взор от его отражавшейся в оконных стёклах фигуры и обратилась лицом к закрывавшейся двери: "А теперь последуют и соответствующие поступки", прошептала она.